Рассказ из сборника «Неизвестные приключения Шерлока Холмса», написанный сыном Артура Конан Дойла Адрианом Конан Дойлом в соавторстве с Джоном Диксоном Каром. Две женщины. Если верить моим записям, то это произошло в сентябре 1886 года. То есть незадолго до моего отъезда в Дартмур с сэром Генри Баскервилем, когда я впервые услышал о необычном случае, который позднее стали называть делом о шантаже. Причем в нем фигурировало одно из наиболее почитаемых имен в Англии. Поэтому даже по прошествии столь долгого времени Шерлок Холмс настоятельно просил меня сделать все возможное, чтобы в моем отчете об этих событиях скрыть подлинную личность этого персонажа. Я, разумеется, не могу пойти против его воли. Впрочем, я и сам ощущаю меру своей ответственности, поскольку, занимаясь расследованиями на протяжении многих лет, мы нередко сталкивались со случаями, когда клиенты доверяли нам самые сокровенные секреты и тайны, обнародование которых могло бы иметь крайне нежелательные последствия в виде скандалов и ненужные шумихи в прессе. Речь идет таким образом и о нашей собственной репутации, а потому я буду всячески стремиться избегать ситуации, при которой одно мое неосторожное слово сможет поставить под удар мужчину или женщину, независимо от их положений в обществе, которые приходили со своими насущными проблемами в нашу скромную квартиру на бейкер стрит Я помню то утро в самом конце сентября, когда я оказался вовлеченным в дело, о котором собираюсь рассказать далее. Начинался серый, унылый денёк, и легкий туман уже витал в воздухе. Побывав у пациента на Ситон-Плейс, я возвращался домой, когда заметил, что у меня под ногами буквально вертится какой-то малолетний беспризорник. Почти сразу я узнал в нем одного из бойцов отряда, который Холмс окрестил нерегулярной армией Бейкер-стрит, а, иными словами, группы маленьких сраванцов, которых он, бывало, использовал как свои глаза и уши в хитросплетении лондонских закоулков. «Привет, Билли», — поздоровался с ним я. Парнишка сделал вид, будто мы с ним не знакомы. «Прикурить не найдется хозяин?» — спросил он небрежно, сжимая между пальцами грязный окурок сигареты. Я протянул ему коробок спичек, а когда он мне его возвращал, то на мгновение поднял глаза и посмотрел на меня. Бога ради, доктор, быстро зашептал он, передайте мистеру Холмсу, чтобы я опасался Лакея Бойса. Потом, мрачно кивнув мне, мальчишка зашагал своей дорогой. Не могу пожаловаться, что мне было неприятно роль гонца, призванного доставить это таинственное сообщение моему другу, поскольку уже несколько дней, судя по резким перепадам его настроения, смене периодов энергичности и апатии и прискорбному увеличению потребления им табака, я знал, что Холмс занимается каким-то расследованием. Однако, вопреки своему обыкновению, на этот раз он не посвящал меня в какие-то подробности — потому должен признать, что моя вовлеченность в это дело, хотел Холмс этого или нет, даже доставила мне некоторое удовольствие. Войдя в нашу гостиную, я застал его сидящим в кресле перед камином. На нем все еще был пурпурный домашний халат. Его серые глаза с тяжелыми веками задумчиво разглядывали потолок сквозь облако табачного дыма. В кончиках пальцев длинной руки, свисавшей через подлокотник кресла, он сжимал письмо. Конверт, валявшийся рядом на полу, имел, как я заметил, теснение в виде короны. «А, это всего лишь вы, Ватсон», — сказал он несколько раздраженно. «Вы вернулись раньше, чем я ожидал». «Возможно, для вас это даже к лучшему, Холмс», — отозвался я, слегка задетый его тоном, и пересказал содержание сообщения, которое мне было поручено передать. Холмса оно явно удивило. «Ха! Совершеннейшая ерунда», — сказал он. «Какое отношение к этому делу может иметь Лакей Бойс?» «Поскольку я вообще ничего не знаю о вашем новом расследовании, вам едва ли следует адресовать свой вопрос», — мне ответил я. А -а -а -а -а. «Простите, великодушно мой промах, Ватсон!» — воскликнул он. «Я не поделился с вами подробностями, мой дорогой друг, вовсе не потому, что не доверяю вам. Просто на этот раз дело от такого деликатного свойства...» что я предпочел немного изучить его самостоятельно, прежде чем прибегнуть к вашей неоценимой помощи. «Других объяснений мне и не требуется», — сказал я миролюбиво. «Вам и не на что обижаться, Ватсон, потому что я зашел в полнейший тупик. Вероятно, этот случай может оказаться одним из тех, когда активная работа ума заводит слишком далеко, в то время как простая рефлексия — основанная лишь на самом очевидном. Он вдруг замолк, погруженный в какие-то мрачные мысли, а потом резко вскочил и подошел к окну. «Я столкнулся, вероятно, с одним из самых опасных случаев шантажа в моей практике», — сказал он. «Как я догадываюсь, вам знакомо имя герцога Карингфорда». «Вы имеете в виду покойного заместителя министра иностранных дел?» «Его самого». «Но ведь он умер три года тому назад», — напомнил я. «Должно быть, вас это удивит, Ватсон, но я осведомлен о всем факте», — сказал Холмс не без сарказма. «Однако продолжим. Несколько дней назад я получил записку от герцогини, его вдовы, полную такого отчаяния, что я счел нужным выполнить ее просьбу и нанести ей визит в дом на Портленд-Плейс. Меня встретила женщина незаурядного ума» и, как выразились бы вы, красоты, но совершенно подавленная ударом, нанесенным ей накануне вечером, который ее саму и её дочь поставил на грань полнейшего общественного и финансового краха. Но, пожалуй, самая жестокая ирония судьбы заключается в том, что в происходящей катастрофе совсем нет ее вины. Минуточку вмешался я, подбирая с дивана газету. Имя герцогини упоминается в сегодняшний телеграф, где объявлено о помолвке ее дочери, леди Мэри Гладсдейл, сэром Джеймсом фортускио членом Кабинета Министров. В том-то и дело. И это делает нависший над семьей Дамоклов меч еще острее. Холмс достал из кармана халата два скрепленных между собой листка бумаги и сунул их мне. «А что вы скажете об этом, Ватсон?» — поинтересовался он. Первый документ — это свидетельство о заключении брака между Генри Корвином Гладсдейлом, Холостяком и девицей Франсуазы Пеллетен, датированное 12 июня 1848 года, выданное во французском городе Валансия. отвечал я, просматривая бумаги. Второй — это, по всей видимости, копия записи о том же бракосочетании из приходской книги актов собора Валансия. Кто такой этот Генри Гладсдейл? После смерти его дяди в 1854 году он унаследовал титул герцога Карингфорта, ответил Холмс угрюмо. А еще через пять лет женился на леди Констанс Эллингтон, нынешней герцогине Карингфорт. Быстро же он успел овдавить. К моему величайшему удивлению, Холмс со злостью и силой вонзил кулак себе в ладонь. «В том-то и дьявольщина, Ватсон, — воскликнул он, — что мы ничего об этом не знаем. Мало того, сама герцогиня никогда прежде не слышала об этом тайном бракосочетании, совершенном ее супругом в молодости, когда он жил на континенте. Ее информировали, что та, первая его жена, до сих пор жива и готова при необходимости начать действовать» а в ее случае имело место двоеженство. Дворянство сомнительно, а ребенок должен считаться незаконно рожденным». «Что? Тридцать лет спустя? Но ведь это просто чудовищно, Холмс!» «Хочу вам напомнить также, Ватсон, что незнание не является оправданием ни в глазах общества, ни перед лицом закона». А что до столь срока, то французская жена заявляет, что после внезапного исчезновения супруга она даже не подозревала, что мистер Генри Гладсдейл и герцог Карингфорд — одно и то же лицо. Как бы то ни было, но я не стал бы заниматься делом подобного рода, если бы в нем не открылось еще одно гораздо более зловещее обстоятельство». Да, я обратила внимание на слова ⁇ готова при необходимости начать действовать ⁇ Это, как я понимаю, вымогательство. И, вне всякого сомнения, речь идет об очень крупной сумме. ⁇ Все гораздо хуже, Ватсон. Шантажисты требуют не денег. В оплату за их молчание герцогиня должна доставить им копии некоторых государственных документов, которые хранятся сейчас в опечатанном сейфе отделения банка Ллойдса на Окфорд-стрит. Но это же абсурд, Холмс! Вовсе нет. Не забывайте, покойный герцог был заместителем министра иностранных дел, а нам известно немало случаев, когда даже самые преданные слуги короны хранили у себя копии договоров, меморандумов, оригиналы которых находились в полной безопасности под охраной государства. Вероятно, существовало немало веских причин, по которым человек, занимавший столь высокий пост, как герцог, мог сделать для себя копии документов, которые в то время были совершенно безвредны, но с годами, при изменившихся обстоятельствах, превратились в серьезную угрозу попадений на глаза руководству враждебного Англии государства. Наша несчастная леди сейчас перед выбором. Либо она предает интересы своей страны в обмен на это брачное свидетельство, либо ее публично изобличают что ведет к краху не только репутация одного из самых уважаемых семейств, но и самих жизней двух ни в чем не повинных женщин, одна из которых, к тому же, должна в самом скором времени выйти замуж. «Вы видели оригиналы этих бумаг из валанса? Их видела герцогиня, и они показались ей подлинными. Признала она и подпись своего мужа. Ее могли ловко подделать? Верно, но я навел справки во Франции». В 1848 году в Валансе действительно жила женщина, носившая указанное имя, которая вышла замуж за англичанина и позже сменила адрес. «Но подумайте сами, Холмс!» — не сдержал я своих сомнений. «Французская провинциалка, напавшая на след бросившего ее супруга и решившаяся на шантаж, потребовала бы денег. Какой прок ей от каких-то копий старых государственных документов?» «Вот!» «Здесь вы попали в самую точку, Ватсон!» «Именно поэтому я решился взяться за это расследование. Вы когда-нибудь слышали об Эдит фон Ламерайн?» «Что-то не припоминаю». «Это неподражаемая женщина», — продолжал Холмс с долей восхищения в голосе. «Ее отец был всего лишь младшим офицером российского Черноморского флота, а мать содержала таверну в Одессе». Едва ей исполнилось двадцать, как она сбежала из дома и обосновалась в Будапеште, где буквально за одну ночь снискала скандальную славу, став причиной дуэли на саблях, в ходе которой погибли оба дуэлянта. Позже она вышла замуж за престарелого прусского помещика. Он увез молодую жену к себе в имение, но уже через три месяца очень кстати для нее представился переев голубей, фаршированных каштанами». «Хотел бы я поближе посмотреть на эти каштаны». «Поверьте мне на слово», — продолжал он, — «ни одно светское событие сезона, будь то в Лондоне, в Париже или в Берлине, не обходится без ее присутствия. Если когда-либо природа словно специально создавала женщину для ее будущей профессии, то эта женщина — Эдит фон Ламерайн». «Вы имеете в виду, что она профессиональная шпионка?» «Ну, нет». Она настолько же выше классом любой шпионки, насколько я превосхожу обычного сыщика из полиции. Достаточно сказать, что, как я давно подозревал, она вращается в кругах самых высокопоставленных политических интриганов Европы. Таким образом, мы имеем дело с женщиной одинаково умной, амбициозной и безжалостной, в руки которой попали те самые брачные документы, способные буквально уничтожить герцогиню Карингфорд и ее дочь, если только герцогиня не пойдет на предательство. А оно может нанести интересам Англии непоправимый ущерб. Холмс сделал паузу, чтобы очистить свою трубку, выбив из нее остатки табака в ближайшую к нему чайную чашку. «А я сам сижу здесь, Ватсон, совершенно бессильный и беспомощный, не зная, как защитить бедную женщину, обратившуюся ко мне за советом и помощью». Закончил он с горечью. «Дело действительно до крайности неприятное», — сказал я. «Но если вспомнить, что просил передать вам Билли, то здесь замешан еще и некий лакей». «Должен признать, что меня глубоко озадачило это сообщение», — отозвался Холмс, внимательно наблюдая за потоком кэбов и экипажей, проезжавших у нас под окном. «Кстати, джентльмен, которого называют Лакей Бойс, на самом деле вовсе не Лакей, хотя и отзывается на такую кличку. Она, как я понимаю, приклеилась к нему, потому что он действительно начинал когда-то карьеру в роли слуги». Но сейчас он — главарь одной из самых опасных в Лондоне банд уличных грабителей и махинаторов со ставками на бегах. Ко мне он едва ли питает добрые чувства, поскольку в основном благодаря моим усилиям его упекли на два года за решетку после разоблачения мошенников, скармливавших каковым лошадям возбуждающий снадобье в Рокмартоне. Но шантаж — это не по его части, и я никак не соображу». Холмс резко оборвал себя и, как журавль, вытянул шею, чтобы лучше видеть происходящее на улице. «Что это?» «Богом клянусь, это он сам собственной персоной!» — воскликнул Холмс. «И, если не ошибаюсь, направляются прямиком к нам!» «Вероятно, лучше всего будет, Ватсон, если вы спрячетесь за дверью спальни!» Холмс усмехнулся и направился к камину, где устроился в стоявшем рядом с очагом кресле. Типы, подобные мистеру Лакею Бойсу, лишаются значительной части своего красноречия, если разговор происходит при свидетелях. Внизу раздались трили дверного звонка, и, скрывшись за дверью спальни, я услышал скрип тяжелых шагов, поднимавшихся по лестнице, потом стук в дверь гостиной и возглас Холмса, разрешавшего посетителю войти. Сквозь оставленную мной узкую щель я смог разглядеть крупного мужчину с красноватым, но вполне добродушным лицом, обрамленным пушистыми бакенбардами. На нем был клетчатый плащ, котелок, перчатки, в руке он держал тяжелую ротанговую трость. Я ожидал увидеть нечто совсем не похожее на этого слегка смешного и совсем не страшного в своей вульгарности персонажа, который внешне походил на фермера из глухой провинции. Но мое впечатление мгновенно изменилось, когда я смог как следует рассмотреть глаза визитера, которыми он с порога уставился в моего друга, вставшего ему навстречу. Они были подобны двум блестящим бусинам, очень ярким и жестким, Но самым неприятным в них была жутковатая неподвижность, более свойственная глазам ядовитого присмыкающегося. «Нам надо потолковать, мистер Холмс», — сказал он голосом, неожиданно тонким для человека столь мощного телосложения. «Поверьте, есть о чем. Могу я присесть?» «Я бы предпочел, чтобы мы оба остались стоять», — последовал резкий ответ моего друга. «Что ж, как вам будет угодно». Краснолицый здоровяк, медленно поворачивая голову, осматривался в нашей гостиной. «А вы тут миленько устроились, очень уютно, и, как я вижу, ни в чем не знаете недостатка. Держу пари, мне бы тоже понравилась домашняя стряпня той достойной пожилой женщины, что впустила меня с улицы. Не пора ли ей сменить жильца, а мистер Холмс?» «Смена адреса в мои планы не входит. Э, но ведь могут найтись другие люди, которые подумают об этом за вас. Бросьте, — говорю я им, — мистер Холмс такой импозантный джентльмен. Так-то оно так, — отвечают мне тела другие. Но вот нос у него чересчур длинный, и потому, наверное, он вечно заёт его в дела, которые его совершенно не касаются». «Всё это очень интересно». — Я вижу, бой, вас настоятельно просили явиться сюда, иначе бы вы не сорвались из Брайтона в самый последний момент. Фальшивую благожелательную улыбку посетителя тут же словно стерлись с его лица. — Как, черт возьми, вы узнали, откуда я приехал? — взвизгнул он. — Очень просто. — У вас из кармана торчит программка сегодняшних скачек на южный кубок. «Но я, мистер Бойс, довольно-таки разборчив в том, что касается людей, с которыми мне приятно общаться. А потому, будьте добры, переходите к сути дела и давайте покончим с этой беседой». Бойс вдруг осклабился, обнажив оскал злобного пса. «Я покончу не только с этой беседой, если ты, назойливая будешь продолжать свои грязные трюки», — сказал Бойс. «Держись подальше от мадам». Он намеренно сделал многозначительную паузу, не сводя с Холмса своих неподвижных глаз-пуговиц. Или пожалеешь, что на свет родился, закончил он свою угрозу. Холмс усмехнулся и довольный потя руки. «Ха -ха -ха. Мне это уже начинает нравиться, сказал он. Значит, вы действительно явились ко мне от мадам фон Ламерайн. «А вот теперь ты переступил черту», — возопил Бойс, мгновенно ухватившись рукой за свою трость. «Я думал, тебя проймет мое предостережение, и ты позволяешь себе называть имена, которые тебе лучше забыть. И сейчас...» В одну секунду из полости внутри трости он извлек длинный и устрашающе острый с виду клинок, зажав его в правой руке. «Сейчас, мистер Холмс, мне не осталось ничего, как привести свою угрозу в исполнение». «Которую, не сомневаясь, вы слышали, Ватсон, и отнеслись со всей серьезности, сказал Холмс. «Естественно», — громко отозвался я. Лакей Бойс замер на месте, а потом, увидев, как я, появляюсь из спальни, вооруженный тяжелым бронзовым подсвечником, метнулся к двери гостиной. На пороге он задержался, чтобы взглянуть на нас своими маленькими, горящими, на еще более панцовом лице глазками, израгая при этом поток непристойностей». «Ну, хватит!» — резко оборвал его Холмс. «Кстати, Бойс, я все пытался понять, как вы убили Мадгерна, дрессировщика лошадей. Орудие убийства тогда при вас не обнаружили. А теперь все стало на свои места!» Весь грубый нахрап Бойса моментально испарился, а лицо вдруг посерело от страха. «Боже мой, мистер Холмс, неужели вы могли принять все всерьез? Это была всего лишь шутка между нами, старыми приятелями!» Затем он выскочил в дверь, захлопнул ее за собой и громко-тупо избежал вниз по лестнице. Мой друг от души посмеялся над происшедшим. «Отлично! В обозримом будущем мистер Лакей Бойс нас едва ли побеспокоит», — сказал он. «Он, конечно, подонок, но его визит заметно поднял мне настроение». «С чего бы? Это был первый проблеск света в окружавшем меня полнейшем мраке, Ватсон». Если они так опасаются моего расследования, значит, им есть что скрывать. Сейчас берите шляпу и плащ, потому что мы вместе навестим нашу страдалицу, герцогиню Карингфорд. Хотя наш визит был весьма кратким, я надолго запомни эту храбрую и в то же время столь прелестную женщину, которая, будучи ни в чем не повинной, столкнулась с самыми тяжкими испытаниями, какие может только уготовить человеку несправедливая судьба. Вдова выдающегося государственного деятеля, носительница одной из самых уважаемых в стране фамилий, мать очаровательной юной дочери, помолвленной с весьма знатным молодым человеком, вдруг узнает об ужасном секрете, который, сделавшись достоянием гласности, безвозвратно погубит все, на чем строилась ее жизнь, разрушит само ее существо. Не правда ли вполне достаточно, чтобы оправдать самый эмоциональный порыв? А между тем, когда меня и моего друга проводили в гостиную особняка Карингфорд-хаус на портленд плейс нам навстречу вышла женщина, исполненная достоинства — внутренней грации, с безукоризненным цветом и благородными чертами красивого лица. Только по чуть заметным темным кругам под ее орехово-карими глазами, да по несколько излишнему их блеску, можно было догадаться, какой тяжелый камень лежал у нее на сердце. «У вас есть для меня новости, мистер Холмс?» — спросила она совершенно спокойным тоном, но от меня не укрылось, что одна из ее изящных рук прижалась при этом к груди. «Любая правда лучше мучительной неопределенности, потому прошу вас быть со мной предельно откровенным». Холмс поклонился хозяйке. «Пока никаких новостей у меня нет, ваша светлость», — сказал он как можно мягче. «Я сейчас здесь, чтобы задать вам один вопрос и кое о чем попросить». Герцогиня села в кресло и, взяв в руки Вера, внимательно посмотрела на моего друга своими несколько лихорадочно поблескивавшими глазами. «И что же это за вопрос?» «Он один из тех, которые человек, не будучи вашим близким другом, может осмелиться задать только в крайних обстоятельствах, к каковым я, увы, вынужден отнести сложившуюся ситуацию», — начал Холмс. «Вы были замужем за покойным герцогом тридцать лет. Был ли он человеком чести в своей личной жизни и в той же степени, в какой является блюстителем морали в глазах общества? Прошу вас, ваша светлость, ответить мне предельно искренне». Мистер Холмс, за долгие годы супружества между нами, конечно, случались и ссоры, и размолвки, но никогда на моей памяти муж не совершал недостойных поступков и не отступал от принципов, которые установил в жизни сам для себя. Поверьте, его политическая карьера не складывалась легко, потому что чувство чести не позволяло ему опускаться до сделок с совестью и компромиссов. Можно сказать, что, как личность, он был даже выше своей важной государственной должности. «Вы сообщили мне все, что я хотел узнать», — отозвался на это Холмс. «Хотя сам я не принадлежу к числу тех, кто слишком доверяет велениям сердца, я в то же время далек от мысли, что любовь ослепляет». Для человека достаточно острого ума, ее эффект должен быть как раз противоположным, ибо она позволяет узнать характер любимого человека во всех его тонкостях. Ваша светлость. Мы поставлены перед лицом жесточайшей необходимости, и время работает против нас. Холмс склонился к низ с чрезвычайно серьезным выражением лица. «Я должен лично увидеть оригиналы предполагаемых брачных документов из Валанса». «Но это же безнадежный, мистер Холмс воскликнула герцогиня. «Эта ужасная женщина ни за что не выпустит их из своих рук, если только не заплатить ей ту постыдную цену, которую она назначила. Тогда нам следует призвать на помощь хитрость. Вы сейчас же должны написать тщательно составленное письмо, из которого будет следовать, что вы вроде бы склоняетесь к тому, чтобы удовлетворить ее требования, но вам необходимо сначала убедиться в подлинности документов». Просите ее принять вас с глаза на глаз в ее доме на Сент Джеймс-Сквер сегодня в 11 часов вечера. Сделайте. Я сделаю все, кроме того, чего она требует. Очень хорошо. Тогда последняя важная деталь. Необходимо, чтобы вы под любым предлогом ровно в 20 минут 12 заставили ее держаться подальше от библиотеки, где находится сейф, в котором она хранит документы. Но она может взять их с собой» это не имеет значения». «Но почему вы уверены, что сейф находится именно в библиотеке?» «Я располагаю детальным планом дома, поскольку в свое время оказал небольшую услугу фирме, с помощью которой мадам фон Ламерайн арендовала его. Скажу больше, я даже видел этот сейф. Видели?» «Вчера утром в том доме таинственным образом разбилось одно из окон», — пояснил Холмс с улыбкой, «и фирма поспешила вызвать туда стекольчика. И мне пришло в голову, что нельзя упускать такую возможность». Герцогиня склонилась вперед, не убирая ладонь от вздымавшейся от волнения груди. «Что вы собираетесь предпринять?» — скорее потребовала она ответа, нежели просто спросила. «Все остальное вы должны предоставить исключительно мне, ваша светлость», — сказал Холмс, поднимаясь. «Тогда, если меня постигнет неудача, отвечать за нее придется мне одному». Мы уже прощались, когда герцогиня взяла моего друга за руку. «Если вы доберетесь до тех ужасных бумаг и убедитесь, что они настоящие, вы их все равно похитите?» — спросила она. В этот момент мой друг посмотрел на нее, и в его взгляде мелькнула вдруг тень озабоченности. — Нет, — ответил он тихо, но твердо. — И будете правы, — горячо воскликнула она, — я бы и сама не позволила их взять. Ужасная несправедливость должна быть в таком случае исправлена, какими бы последствиями мне это ни грозило. Но лишь стоит мне подумать о дочери, как моя храбрость начинает изменять мне. Я чувствую только сердечную боль. «Именно потому, что я не сомневаюсь в вашей храбрости», — сказал Холмс почти с нежностью, «мне необходимо предупредить вас, чтобы вы готовились к худшему». Остаток дня мой друг провел, не находя себе места дни нетерпения. Он непрерывно курил, пока в нашей гостиной решительно стало невозможно дышать. Он перечитал все газеты, свалив их затем кучей в ведерко для угля, а потом просто начал расхаживать туда-сюда по комнате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 Затем, в ответ на его произнесенную шепотом просьбу, я подставил ему спину. Он проворно вскарабкался на подоконник, его бледное лицо отчетливо вырисовывалось на фоне темного стекла и принялся возиться с задвижкой. В мгновение и окно распахнулось. Я ухватился за протянутую вниз руку, Холмс потянул, и вот я уже стоял внутри дома рядом с ним. — Это библиотека! — едва слышно выдохнул он мне в ухо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 Известно, что время имеет склонность стирать памяти порой самые яркие из событий прошлого, но я помню свою первую встречу с Эдит фон Лами Райн так, словно это было только вчера. Под лучами светолампа я увидел лицо с кожей оттенка слоновой кости, темными грустными глазами и красивого рисунка алыми губами, хотя линия рта выглядела жестковато. Ее высоко взбитые волосы были черны, как вороново крыло, и украшены плюмажем с рубинами. Не скрывавшая шею плечи роскошные вечернее платье сверкало и переливалось блюстками на фоне окружавшей темноты. Какое-то время она стояла на пороге, вслушиваясь, потом закрыла за собой дверь и пересекла обширную комнату.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 а затем в ее глазах уже можно было прочитать не совсем обычное сочетание радостного самодовольства и угрозы. «Ха-ха-ха-ха! Сам мистер Шерлок Холмс!» В манерах Холмса была заметна некоторая подавленность, когда он отвернулся, чтобы зажечь свечи на позолоченной поверхности журнального столика. «Я предвидел вероятность, что буду узнан вами, мадам», — сказал он.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 «Это скоро станет ясно». Холмс протянул руку, и она с кривой усмешкой и легким пожатием плеч отдала ему бумаги. «Прошу вас, Ватсон», — сказал мой друг чуть слышно, подходя к журнальному столику. «Проследите, чтобы у мадам фон Ламирайны не было пока доступа к шнурку звонка для вызова прислуги». При свете свечей он сначала прочитал документы, потом стал внимательно изучать их на просвет, И его четкий, худощавый профиль черным силуэтом выделялся на фоне подсвеченных страниц. Потом он посмотрел на меня, и мое сердце заныло, когда я увидел досаду на его лице. Водяные знаки на бумаге английские, Ватсон, сообщил он. Но бумага такого типа и качества 50 лет назад поставлялась во Францию в огромных количествах, и потому это нам ничего не дает. Увы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 Она посмотрела на нас, и новая зловещая улыбка исказила теперь восковое от бледности лицо. По крайней мере, вам с самим это даром не пройдет, попробовала пригрозить она. Вы тоже нарушили закон. Справедливо? Дергайте за шнур, сказал Шерлок Холмс. В своей оправдательной речи я упомяну о необходимости борьбы с подлогом, грязным шантажом и, что я отметил бы особо, шпионажем.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 а успех расследования сам по себе для меня уже награда. Я присмотрелся к нему повнимательнее. «Вы выглядите несколько утомленным, Холмс», — сказал я. «Вам не повредили бы несколько дней на природе. Позже я, возможно, возьму себе отдых. Но я не могу уехать из города, пока мадам не сказала «прощайте» берегом Англии, поскольку с ней нужно быть крайне осторожным».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 Я перед вами в неоплатном долгу. Но пусть эта жемчужина, древний символ веры, станет для вас напоминанием о той, кому вы вернули жизнь. Я этого никогда не забуду. На втором письме не было ни адреса, ни подписи. — Мы еще повстречаемся, мистер Шерлок Холмс. Я этого никогда не забуду. — Заметьте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 и лишь я один способен предотвратить громкий скандал».